«Здравствуйте», — сказал Андрей. «Можно справку получить?» Страж показал пальцем через плечо. Там обнаружилось окошко, какое бывает в заводской кассе, полукруглое, с подоконником. В него можно только сунуть голову. Вчера вечером Андрей склонился к окошку и увидел, что ниже его сидит молодая женщина, коротко остриженная и облаченная в куртку. Словно униформа там была какая-то. «Я имею основание полагать, «Короче!» — рявкнула девушка, словно Андрей был наверняка врагом революции. «Фамилия?» «Бранштейн, Давид Леонтьевич, 70 лет», — сказал Андрей послушно. «За что сидит?» Девушка раскрыла амбарную книгу и повела пальцем снизу вверх от самых последних жертв комиссии к ранним вчерашним. Страница была велика, а читала девушка медленно. Прошло минут пять, прежде чем она радостно произнесла, «Бранштейн, как же, есть у нас такой!» «А когда его отпустят?» А с чего ты решил, что его отпустят? У нас редко отпускают. Почему? Глупо спросил Андрей. Потому что у нас не ошибаются, ответила девица. У нас, если взяли, то все, амба. Но ведь он ни в чем не виноват. Он просто попал в облаву. Я могу за него поручиться. А вот это лишний парень, сказала девица. Такие, как ты, защитники у нас кончают. Кто он тебе? Ты тоже будешь из Бронштейнов? Сосед по дому, по квартире. Он очень хороший человек, у него сын в правительстве работает. Смешно, сказала девица. Скажите хотя бы, в чем его обвиняют? Тебе очень нужно? Пожалуйста. Девушка была обыкновенная. Такие ханки всегда сидят в секретарших и регистраторших. Но ее можно было уговорить. Андрей был ей сверстником и ближе, чем собственное начальство. Тем более, что, судя по ее речи, девица была не из народа, а из так называемого среднего слоя. Девица подняла телефонную трубку и попросила телефонистку соединить ее с товарищем Блюмкиным. «Нет его? А когда будет? После обеда?» Девушка повесила трубку на рычажок и без недавней злобы сказала Андрееву: «Товарищ Блюмкин будет после обеда. Он у нас начальник отдела по борьбе с иностранными разведками. Если ты желаешь, я могу тебя направить к его сотруднику, к Андрееву. Но Андреев ничего не решает». А Блюмкин все решает. Даже больше решает, чем ему разрешают. Девушке понравилось стихотворение, что у нее случайно получилось. Она принялась смеяться. «А почему иностранные разведки?» «А ты не знаешь, за что его загребли?» «Честное слово, не знаю». «Подожди, я уточню». Она попросила соединить ее с Андреевым, и с ним она разговаривала без всякого пиетета. «Коля?» – спросила она Андреев. «Скажи, вчера тут старика привезли, у меня по книге проходит. Бранштейн Давид Леонидович. Что там у него?» «Зачем? А тем, что к нему пришел племянник, хочет узнать». «Какой племянник?» «Да ты спускайся, Коля, только пропуск на него выпиши. Как тебя зовут?» «Берестов», — сказал Андрей. «Берестов Андрей Сергеевич». «Берестов», — повторила девушка, — «Андрей Сергеевич». «Как так некогда? Ты же сам сказал». Ясно. Я то же самое ему сказала. Кончив разговор, девушка сказала Андрею. Андреев сейчас занят. Ему не до вашего старика, но раз он в контрразведке, дело его дрянь. Связь с иностранцами. А может быть, что это деньги? Обмен долларов? Все может быть, согласилась девушка. И я тебе еще что скажу. Лучше ты после двух не приходи. Если хочешь своему еврейскому дядечке помочь, пришли свою сестру. «Но у меня нет сестры». «Дурак, жену пришли или соседку, только чтобы была молодая и красивая. Ты сам ничего от Блюмкина не добьешься? Он мальчиков не любит во всех отношениях, а к женщинам неравнодушен. Он плохого не сделает, а если она ему понравится, пускай использует свою силу». Андрей искренне поблагодарил девушку, которую, оказывается, звали фени